Глава 9 Замки на песке. Бетти, 1976. Бетти разгладила новенькое платье из оранжевого шелка и полюбовалась лодочками в тон. Платье было тесновато, и фасон она бы предпочла другой. Туфли слегка болтались на ногах. Но все равно огромное спасибо Томасу за такой подарок на тридцатилетие. На покрывале лежали новая щетка для волос и крем для рук. Подарок от Марты и Лилиан. А сами девочки были внизу, готовили ей завтрак. Томас стоял по другую сторону кровати, ожидая ее реакции. «С размером угадал, да?» — спросил он. Бетти ответила не сразу — Не хотелось признаваться, что платье хорошо бы попросторнее. Он ведь так старался. Надо просто немного похудеть, и будет в самый раз. А если при ходьбе следить за туфлями, то они и не свалятся. «Да, конечно», — сказала она с улыбкой. Все чудесно. Спасибо». «Превосходно!» — Томас был доволен. «Ты в этом такая красивая». Собирая обрывки упаковочной бумаги, Бетти прикидывала, во что обошлись эти платья и туфли. Захотела она выбраться с подругой на чашку кофе или купить новую баночку крема для лица, ей приходилось просить денег у Томаса. Чаще всего он охотно их давал, но иной раз приставал с расспросами и напоминал, что деньги на деревьях не растут. Она выпрямилась и застыла с бумажным комом в руках. Самое заветное, то, чего ей больше всего хотелось, было ей недоступно. Работа. Если бы она зарабатывала, она могла бы покупать что-нибудь для себя и для девочек. И не приходилось бы совестись выпрашивать все у Томаса. Она слегка вздохнула, и он сразу это заметил. Что-то не так? Нет, просто мне хотелось бы тоже вносить лепту в наш бюджет. Платья и туфли прелестны, но нужна и повседневная одежда, да и девочки из своих вещей уже вырастают». Она заглянула мужу в глаза. «Я подумываю о том, чтобы поискать работу». Томас, понимающе улыбнулся и кивнул. «Знаешь, что я в тебе обожаю, Бетти? Ты такая чуткая, всегда заботишься о других. Но у тебя и по дому хлопот хватает». Наслаждайся общением с девочками, пока они еще маленькие. А все взрослые скучные дела я возьму на себя. Моя мать сидела дома, и это было прекрасно. Она не работала, и всем от этого было только лучше. К тому же он замялся. Что? Ну, он медлил. «Ты не молодеешь, а опыта работы у тебя почти нет». Бетти вынуждена была признать, что это правда. Марта появилась, когда ей исполнилось всего 19, и она только-только окончила школу секретарей. Все, чему ее учили, теперь, скорее всего, устарело, да и поработать она толком не успела. «Я могла бы обучаться прямо на рабочем месте», — сказала она. Приятно было бы общаться с новыми людьми и вести взрослые разговоры. Томас расхохотался. «Да уж, разговоры с твоей матерью взрослыми не назовешь, верно? Я только хочу сказать тебе, не спеши. Лилиан всего шесть. Почему бы не подождать до тех пор, пока она не перейдет в среднюю школу?» Бетти вымученно улыбнулась, продолжая мять в руках бумажный ком. Муж, как всегда, рассуждал здраво. «Это были просто мысли вслух». И очень даже разумные мысли. Он поцеловал ее в лоб. «А теперь мы с тобой и девочками отправимся на пляж и устроим пикник. Там лучшее место, чтобы отпраздновать твой день рождения». Улыбка застыла у Бетти на губах. «Ой, а я обещала сводить их с мамой в парк на аттракционы. Я думала, ты сегодня будешь на работе». «Я взял отгул на день, чтобы сделать тебе сюрприз». объяснил Томас. «Твоя мать, конечно, нас поймет. Бетти едва не скрипнула зубами. «Мы уже договорились с ней встретиться. Хотели поесть хот-догов и сахарной ваты». Томас поджал губы. Серьезно? Ты правда хочешь накормить девочек этой дрянью? И вообще в таких местах полная антисанитария. Да еще этот народец». «Ты о ком?» О тех ужасных типах, что держат такого рода заведения, хмыкнул он. Уверен, Марта и Лилиан с удовольствием проведут время на милом семейном пикнике. Бетти закрыла глаза. Она разрывалась между Томасом и матерью. Это мой день рождения, прошептала она, в надежде, что он передумает. Конечно, твой. Томас приблизился. и поцеловал ее в голову. «Так что решение всецело за тобой, именинница. Я знаю. Ты сделаешь правильный выбор». Когда девочки услышали от Бетти, что на аттракционы они не пойдут, Марта гневно скрестила руки на груди, а Лилиан испустила негодующее «нет», затопала ногами и швырнула куклу на кровать. Бетти, стиснув зубы, готовила сэндвичи и сосиски в тесте. Потом сняла трубку и позвонила матери. Твой муж считает, что он главный, саркастически произнесла Зельда, когда Бетти объяснила, что Томас ради пикника отпросился с работы. Девочки хотят на аттракционы. Погода отличная, Им и мы сэндвичи понравится есть на это твой день, прервала ее Зельда. Тебе решать. В висках у Бетти застучала. Все хорошо, мам. «Я не против. Я хотела угостить их сладкой ватой. А ты купи им мороженое». «Ну ладно. Порошку с сиропом и посыпкой каждой. И с шоколадными трубочками». Лоб внезапно прострелила болью, и Бетти зажмурилась. «М -м, Томас, наверное, рассчитывал только на нас четверых. Ой, да сделай ты хоть раз по-своему», — вздохнула Зельда. «Вряд ли он будет возражать, если я составлю вам компанию». Лето выдалось долгое, жаркое. Собаки, часто дыша, валялись в лужах на полосе отлива. А леденцы на палочках начинали плавиться, едва с них снимали обертку. Бетти с Томасом вместе несли плетеную корзинку для пикника, каждый за свою ручку. Когда Бетти, наклонившись, расстилала на песке клетчатое одеяло, Голову прострелила болью, и она пожалела, что не взяла парацетамол. В новом платье было непривычно и неудобно, и она тайком его обдергивала. Марта с Лилия нашли сломанное фиолетовое ведёрко и совок и спешили с ними поиграть, пока папа не увидел и не запретил трогать грязные игрушки. Томас, крестив ноги, сидел в шезлонге. Даже в жару, когда его черные волосы слипались сосульками, Он так и ходил в костюме и рабочих туфлях. Возле статуи русалки появилась Зельда и помахала рукой. Томас выпрямился, сузил глаза. Это черт возьми, Зельда? Мм. Бетти повернулась и посмотрела в ту сторону. Ей не хватило духу предупредить его, что мать будет с ними. Она панура проговорила. Ох да, это она. «Ты её пригласила?» От взгляда, которым сверлил ее Томас, в горле у Бетти пересохло. Она вскочила на ноги и замахала руками, чтобы мать не покупала никаких сладостей. Сначала сэндвичи. Но было поздно. Зельда скрылась за фургончиком с мороженым. «Скорее она сама себя пригласила», — сказала Бетти. Зельда появилась через несколько минут. в развивающемся на ветру бирюзовом платье, держа в руках пять рожков мороженого в разноцветной посыпке с двумя шоколадными палочками в каждом. Марта и Лилиан кинулись к бабуле и с восторгом схватили свои порции. Они ели мороженое и слизывали языком капли. Томас с малиновым потным лицом сердито за этим наблюдал. Зельда протянула ему рожок, но он фыркнул и отвернулся. Зельда пожала плечами и съела его вместе со своим собственным. Когда мороженое кончилось, Бетти достала сэндвичи. Они были встречены без энтузиазма. «Я уже под завязку», — простонала Марта. И Томас кивнул Бетти. «Вот видишь». Лилиан села возле Томаса и прижала щекой к его брючине. Она всего два раза откусила от сэндвича, и теперь лениво водила пальцами по песку. Томас протянул руку и мягко погладил ее по макушке. Марта набрала песок в сломанное ведёрко, прихлопнула сверху совком и перевернула вверх дном. «Та-дам!» — сказала она, подняв ведёрко и являя взору свое творение. Песок был слишком сухим, край башенки обвалился. «Это замок Рапунцель, мам!» «Красивый какой, дорогая!» — улыбнулась Бетти. Томас оторвался от газеты. Наклонился, глянул изучающе. «Что, не очень он у тебя получился, да? Весь разваливается». Он занёс ногу и припечатал замок каблуком, сравняв его с землей. «Строй заново!» Марта посмотрела на руины и перевела взгляд на отца. У неё раздулись ноздри. Схватив сэндвич, она откусила большой кусок и принялась жевать, чавкая и не сводя с отца глаз. Бетти стиснула зубы. «Не говори ничего», — мысленно молила она. «Просто промолчи». Она попыталась взять Марту за руку, но дочь вырвалась. «Прошла я мимо парка с аттракционами», — нарушила напряженное молчание Зельда, откусив сосиску в тесте. «Выглядит изумительно!» С большой буквы «И». Томас демонстративно перелистнул газетную страницу. «И все же предлагаю остаться здесь», — сказала Бетти. «Так приятно посидеть всем вместе на солнышке». Зельда тихонько хмыкнула и вдруг вскинула голову, подхватила свою сумку и стала в ней что-то искать. «У меня для тебя подарок на день рождения», объявила она чуть не забыла марта и лилиан бросили свои дела и выжидающе застыли стоя на коленях зельда протянула Бетти маленький серебристый сверток бетти взяла его ощупала томас выглянул из-за газеты давай открывай не томи ожиданиям засмеялась зельда Бетти медленно открепила липкую ленту и развернула обертку Внутри обнаружилось нечто маленькое, красное, из атласа, с тонкими тесёмками и полупрозрачными вставками. Марта нахмурилась, пытаясь сообразить, что это такое. Лилиан потянулась потрогать, но Бетти поскорее завернула бумагу обратно. «Это прелестно. Спасибо, мама». «Постой!» — остановила ее Зельда. «Ты же толком не рассмотрела». «Это все единое целое. Я, когда это увидела, сразу поняла, это прямо для тебя. Да и Томас в накладе не останется». Она многозначительно кашлянула, отчего изо рта у неё вылетел кусочек теста от сосиски и приземлился Томасу на брюки. Он скривился от отвращения и спрятался за газетой. У Бетти горели щеки. Почему мать не купила ей соль для ванны или милый шарфик, какую-нибудь симпатичную вещицу, которую сама она не могла себе позволить. Томас точно возненавидит этот подарок. Тем более, что мама вручила его на глазах у девочек. Ей часто казалось, что вокруг мужа словно бушует грозовой шторм. Вот и сейчас между ним и Зельдой потрескивал воздух. «Интересно, мать это ощущает?» Но Зельда никогда не заботилась о том, какое впечатление производят на окружающих ее поступки и слова. «Спасибо тебе», — повторила Бетти и затолкала комочек красного атласа на дно сумочки. Чуть погодя, Бетти увидела, что Зельда и Марта стоят на коленях и, свесившись, роет руками огромную яму. Она бы с радостью к ним присоединилась, но мешала тесное платье. «Мы скоро докопаем до Австралии», — объявила Зельда. «Или до преисподней. Кажется, я уже вижу кончики дьявольского трезубца». Томас покосился на них и обратился к Бетти. «Пожалуйста, повлияй на свою мать. Она вечно забивает Марте голову всякой чушью. Они просто играют, Томас». Но из-за этого Марта теперь пишет свои дурацкие истории, Бетти мысленно сосчитала до пяти. Я спрошу, не хотят ли они заняться чем-нибудь другим. Мы можем прогуляться в пещеру. Томас кивнул. Хорошая идея, а я пока вздремну после вкусного обеда. Стыд и позор, сколько мы всего не доели. Бетти подхватила свои новые туфли и подошла к зельде. Мать подняла голову и кинула на Томаса косой взгляд. «Только не говори, что ради покоя его королевского высочества мы должны уйти». Бетти вздохнула. «Конечно, нет. Просто нам лучше на время спрятаться от солнца. У Марты уже плечи покраснели. Намажься кремом от загара», — сказала она, но дочь уже вскочила и помчалась ко входу в пещеру. Там был прохладный песок и склизкие стены. Зельда с Мартой дружно затянули Йодль. Голоса их гулко раздавались в пространстве. В задней части пещеры в породе был разлом. Вертикальная щель высотой из человека. «Туда можно пролезть?» — поинтересовалась Марта. «Давайте не будем пачкаться и мять одежду. Просто посидим», — предложила Бетти. Однажды она лазила в эту щель с местным мальчишкой, Дэниелом Маклейном. Она все еще помнила тепло его пальцев, ощущавшееся сквозь тонкую хлопковую рубашку. Они держались в темноте за руки и целовались. Для нее это было в первый раз. Бетти прикоснулась к губам и застыла, не отнимая руки. Дэниел был полной противоположностью Томаса. Чуткий, заботливый, одного с ней возраста. Она до сих пор по нему скучала. «Попробуем протиснуться!» Зельда размотала шарф на голове и вместе с солнечными очками убрала в карман. «Если все идут, то и я иду!» Марта потянула Бетти за руку. «Пойдём, мам!» Бетти оглянулась на мужа, лежащего в шезлонге, и мысли о Дэниеле улетучились. Руки Томаса свисали с подлокотников. Похоже, он спал. Газета сползла на землю. Рядом на песке играла Лилиан. Хорошо, вы идите, сказала она. Я вас тут подожду. Но почему? Несмотря на царивший в пещере полумрак, Зельда прищурилась. Чтобы быть на глазах у Томаса? Ой, не говори ерунды, мама. Бетти мягко высвободила руку из Мартиных пальцев. Он, кажется, уснул. Я останусь присматривать за Лилиан. Зельда полезла босиком. Сполох ее бирюзового платья исчез в разломе, и тут же оттуда в шутку высунулась лапа хищника. Марта, которая лезла следом, хихикнула и попыталась ее поймать. Пока, мама! сказала она и тоже исчезла. Бетти слонялась по пещере, ходила кругами, водила носком туфель по гальке и ракушкам. Через пару минут раздался громкий плеск. За ним еще один. Встав на цыпочки, она крикнула. «Что там у вас происходит?» Прислушалась, но в ответ доносились только плеск воды и смех. Она взобралась на камень и сунула голову в разлом, дожидаясь, когда глаза привыкнут к сумраку. «Привет!» Мать и дочь обнаружились сидящими в каком-то мелком водоемчике. Они били ладонями по воде, окатывая друг друга брызгами, а их юбки колыхались вокруг ног. Бетти улыбнулась, но неожиданно ее кольнула мысль слишком уж дочь привязана к бабушке. Она не раз замечала: если рядом зельда, Марта, с ободранной или коленкой, с новой или книжкой, первым делом идет к ней. Томас и Лилиан тоже образовали фан-клуб на двоих, только Бетти осталась без пары. Сверху, со свода пещеры, на нее упала капля, и она вздрогнула. «Что за глупые мысли?» — попеняла она себе. «Это все, наверное, от жары». «Расскажи мне сказку», — попросила Марта Зельду. «Про драгоценности. Или, например, про русалку. Это ты мне расскажи». И Зельда обеими руками послала в нее волну. Марта гулко расхохоталась, и обе встали в мокрых, липнущих к бедрам платьях. Бетти сложила ладони рупором. «Не особенно там плескайтесь!» прокричала она, но они и ухом не повели. Бетти никогда не страдала ревностью, но сейчас, глядя на своих мать и дочь, ощутила, как это чувство из-под затягивает душу, словно и не стекло. Она оглянулась на берег и увидела, что лилион вскочила и в припрыжку мчится к пещере. «Папочка крепко спит», — сообщила она, добежав. «Чем мы теперь займемся, мамочка?» Бетти взяла ее за руку. «А чем бы ты хотела, дорогая?» «Я хочу в парк, на аттракционы». Бетти покачала головой. «Прости, папочка не велел нам туда ходить». «Но он же спит». Бетти, прикусив губу, задумалась. Томас уснул всего несколько минут назад. Он жаловался, что сильно устал за рабочую неделю. Времени, чтобы взять девочек, мать и быстро сходить туда-обратно хватит. Если он проснется раньше, Бетти скажет, что они просто немного прогулялись. «Пожалуйста, мамочка!» Бетти почесала шею. Из пещеры донесся новый взрыв смеха, и в душу вновь просочилась ревность. А ведь это хорошая возможность для них четверых вместе отметить ее день рождения, как они и хотели изначально. Без напряжения, постоянно висящего между мамой и мужем. Если взять с них обещание молчать, то всем будет хорошо. Эта мысль решила всё. Она снова сунула голову в разлом и крикнула. «Хорошо, идем на аттракционы. Марта, по пути расскажешь нам свою сказку. Заодно и одежда высохнет». Смех дочери оборвался. «Папа же нам запретил!» — крикнула она в ответ. «Да ничего страшного!» — беспечно откликнулась Бетти. «Думаю, он не будет против». И снова прислушалась в ожидании ответа. «Хорошо!» — согласилась Марта. «Мы идем. Бетти взяла за руку Лилиан, Зельда Марту. Они выбрались из пещеры, и пока шли по песку к статуе русалки, Марта рассказала им свою историю. Рыбак и русалка Каждый день на рассвете одинокая русалка любовалась красавцем-рыбаком. Он загружал в лодку верши для омаров. Русалка любила море, Рыб своих друзей, но больше всего на свете, ей хотелось быть рядом с этим рыбаком. Он был сильным и заботливым, а его жизнь на берегу казалась ей прекрасной. Как-то раз, когда русалка сидела на камне и расчесывала волосы, из воды вылез серебристый морской лев. В он держал большую раковину в форме конуса. «Подуй в эту раковину», — сказал он. У тебя вырастут ноги, и ты сможешь выйти на берег. Познакомишься со своим рыбаком. Но вернуться в море ты уже не сможешь. 6 дней и шесть ночей плавала русалка у берега. Рыбак грузил в лодку пустые верши, а потом возвращался с полными. И омары высовывали из них свои оранжевые клешни. На седьмой день русалка решила — «Надоело ей море. Пора поменять свою жизнь. Она хочет быть женой рыбака». Достала она раковину и подула в нее. Потом закрыла глаза и провалилась в темноту. Очнулась она на песке. Солнце светило в глаза, и она с удивлением почувствовала, что хвоста у нее больше нет». Вместо него были две ножки с прихорошенькими пальчиками. А рядом стоял высокий рыбак. Он протянул ей руку и помог встать. С непривычки это оказалось очень трудно. Рыбак отвел ее в свою хижину на берегу. Она лежала и набирала сил. А он читал ей рассказы о море. Он спрашивал у нее, как она очутилась на берегу, И русалка выдумала в ответ какую-то историю. Ей не хотелось признаваться, что раньше она жила в море. Рыбак и русалка полюбили друг друга, и у них родилась дочь. Только вот у девочки оказался рыбий хвост с чешуей. «Ничего не понимаю», — почесал голову рыбак. «Я тоже», — солгала русалка и заплакала. «Что нам делать?» Много ночей русалка и рыбак думали-гадали и, наконец, решились. Они отпустят малышку в море. Грустно им было с ней расставаться. Но в хижине малышке было плохо. Зато когда она увидела море, глаза ее вспыхнули от радости. Как только рыбак и русалка опустили дочурку в воду, она улыбнулась и уплыла. «Не огорчайся, она будет навещать нас каждый день», сказала русалка, крепко держа рыбака за руку. Но больше они свою дочь никогда не видели. И хотя русалка всем сердцем любила своего мужа, она жалела о том, что они встретились, потому что прежнего счастья у нее уже не было.